Глава двенадцатая. Чёрное воскресенье. Тринадцатая. Даже какой-нибудь совершенно необстрелянный экономист, а за вчерашний студент двоечник из нархоза, четырежды отчислявшийся за леность, тупость, И вообще за фактическое отсутствие извилин, и тут знает, наши банки невозвратных кредитов кому попало не выдают. Не при обещанном Никита Сергеевича коммунизме живем, чтобы каждой твари по потребностям вот так вот взять и отсыпать. Народу, который некогда поверил подобной галиматье, или по крайней мере сделал вид, что поверил, и товарища Хрущева не повесил на ближайшем фонаре, ничего хорошего ожидать не приходится. Ну это так, к слову. Даже совершеннейшему экономическому профану ясно чужаку в отечественном банке и дырку от бублика не выпросить. Это что касается чужаков, которые на невозвратные кредиты зарятся. Хари не вышли. Если открыть большую советскую энциклопедию на слове «банк», несложно выяснить, что сам термин происходит от латинского слова «банка», означающего «лавку менялы». Если прочитать набранную мелким тигелем статью, то станет известно, банк это обыкновенное предприятие, занятое посредничеством в платежах и кредитах, а также обладающее целой кучей полезных качеств и свойств, без которых нам с вами, читатель, ну не продохнуть. И точка. Банки необходимы как расчётные центры, банки раздвигают рамки товарного обращения чёрт знает куда и даже дальше. из-за пределы наличной массы денег. Кстати, еще товарищ Ленин доказывал, что в эпоху империализма банки, ни много ни мало, являются узлами капиталистической экономики, обеспечивающими финансовое олигархии господство в политической жизни. Мнение не бесспорное, конечно, с учетом навороченных стариком впоследствии дров, но, положа руку на сердце, признаем, что Ильич далеко не всегда нес ахинею, конечно в идеале банки созданы для удобств своей быстроты обращения финансовых потоков будь о дориссатом хоть дожидающийся пенсии старушенцы хоть строящийся модуль очередной АС Если попробовать представить экономическую модель в виде живого организма, то финансовым потокам, безусловно, будет угадана роль крови и лимфы, снабжающих каждую клеточку живительным материалом, в то время как банки следует отнести к самым важным кроветворным и лимфаобразующим органам, питающим систему от мозга и до бензинса, до правой и левой ноги. Если система работает нормально, то всё примерно так и есть. Если же арг Если организм поражен болезнью, то и в работе банков наступает разлад. Многие из них превращаются в паразитов, а разрушая там, где следовало бы созидать, выкачивая соки из изнемогающего организма и тем лишая его последней надежды на выздоровление. Воскресенье, утро 13 марта. Едва аэроробот споряшало на борту, тяжело коснулся бетонки в ВПП, а пилоты в кабине переключили двигатели на реверс. Машина суркова выкатила на поле, чтобы подобрать могущественного олигарха Премау Тропа авиалайнера. Предпринимателем калибра Артёма Павловича не с руки отдавливать ноги в очередях дожидаясь тому же на вот досмотра не того и не полёта птицы чтобы тратить своё драгоценное время на разную чепуху им вообще никакие правила а регламентирующие жизнь всех пручих смертных сограждан не писаны так что пограничные формальности были соблюдены простите за каламбур формально и бронированный 600-й «Мерседес» помчал олигархов в город. Скорость, сопоставимая с той, что показывают на гонках болиды «Формулы-1», почти не ощущалась в кондиционированном, защищенном от шума, тряски и даже пули разных калибров в салоне, отгороженном от мира толстыми бронированными стеклами. Два джипа с охраной неслись следом, а валькада летела, как ураган. Горе какой дворняги, собравшийся перебежать дорогу в лихую годину, да хоть бы и гаишнику с жезлом, тогда пишу пропало. Как говорится в бородатой детской считалочке, кто не спрятался, и я не виноват. Уже из машины Артём Павлович позвонил полковнику украинскому, намереваясь устроить нагоняй в духе старых добрых Горкумовских времён. Артём Павлович прилетел в ЖИП классами и успел здорово нагрузиться коньком. Пока я робу спарил над облаками, преодолевая тысячи километров. отделяющей нас от Европы. Теперь благородный напиток, именуемый в народе по-простому кониной, играл в шелах олигарха, на вторую порешала был боевой мастер Сергей Михайлович. Идеальные фигуры для нагоняя. Однако то, что он услышал в трубке, повергло его в полное замешательство. Как это? Джимы отстранён. Джимы Тва останьон Артем Павлович сурков с подобострастием посмотрел на шефа. Такое подобострастие на дороге не валяется. Его за просто не купишь в супермаркете. Это собака, мы надну от рождения. А у госчиновников вырабатывается годами изнурительных тренировок. Украинский мальт твою гм отстранён, так его росток. Со что? Ты у меня кома спрашиваешь? Сергей вчера должности отстранен. Судебное расследование второй джмы. Твою мать, день идет. А ты, блядь, не в суп ногой. Так я, начал было Сурков. Ты, сученок, ворон на ветках считаешь. Где джмы правилов? Не объявился пока. Домой к нему людей посылал. Сурков отрицательно замотал головой. Так давай, посылай джмы. Беспрерывные телефонные переговоры, которые ему пришлось вести вторые сутки, убедили Артёма Павловича, что дело дрянь. Неприятности, начавшиеся у банка, казалось бы, спустя кув, грозили пустить неограниченный кредит на дно, как некогда айсберг отправил туда Титаник. Посыпавшиеся одна за другой проверки практически парализовали работу неограниченного кредита. который без них был предприятием, мягко говоря, очень рискованным. Бонд задумывался и создавался для того, чтобы до нитки обирать клиентов, перекачивая безденежные средства с их счетов на свои, недоступные отечественные фимидии, активы неограниченного кредита катастрофически превышали пассивы. То есть банк расходовал значительно больше, чем привлекал оборотных средств. На языке банкиров такое положение вещей называлось арискованной кредитной политикой. Всё каквую, кстати, тяжело угодить за решётку вследствие недоказуемости состава преступления. Да и не сажают у нас финансовых тузов. Это же глупо до да идиотизма.